Глава 30. -я. Интерлюдия 5. -я. Два отряда. Стоило отряду Войда разделиться на несколько, как сразу началась непонятная вакханалия. Противники сыпались со всех сторон, атаковали без продыху, и никто не понял, как именно они смогли отследить точное появление обоих отрядов в разных точках. "Молния", обратился по мысли каналу к Алисе Лаки, сидя за баррикадами, перезаряжая свой автомат. Вас ведь тоже накрыли? Тоже хренова гора всяких фанатиков валится на вас. Хренова гора еще мало будет, усмехнулась девушка. Я бы сказала, а хренеть какая огромная херова гора. Но и то будет не до конца описана. Твою. Молнии не повезло. Рядом с ней было три не до конца обученных и сильно неразвитых девушки, которые были слабее Войда, когда молния бегала с ним по его планете. Но ей выбирать не приходилось. Она командовала и не таким сборищем. Но все же мысленно материализовалась на своего заместителя и планировщика этой миссии. Шаг за шагом, Алиса с странежками прорубалась вглубь помещений. Карта явно показывала маршрут. Нужно было преодолеть всего 8 сотен метров по направлению вперёд. Всего, казалось бы, но не всего. Это достаточно много. Если верить построенному маршруту, то ей надо было пройти порядка полутора километров сквозь орды противников, при этом не позволив ни одной своей подчинённой умереть. Лаки же с пульсаром тоже не особо радовались. Противников было меньше, но все они были сильнее. Не зря же они наступали на палаты господ, где те проживали. А если там жила элита, верхушка клана, то и охрана должна быть соответствующей. А ещё был Константин, который хоть и пробудил своё зерно, но в данном случае оно было полностью бесполезно в своём текущем варианте. Нигде не могла прорасти его растительность, вообще нигде. Так что приходилось Улаки надеяться на удачу, а Пульсару на свои прорывные способности, разнося вооружение, защитные сооружения и ряды противников во все стороны. Иногда происходили запинки, иногда терялась по какой-то причине связь. Но отряды медленно и неумолимо приближались к своим целям. От Войда слухов не было, связи тоже. С первого же мгновения этой операции он просто пропал. Каналы обрубились сами собой. По крайней мере, это так выглядело со стороны. Что же было на самом деле, возможности определить просто нет. Полчища врагов просто не дают продыху. Когда отряду Алисы оставалось до тюрьмы всего ничего, несколько сотен метров по одному этажу, напор противников резко усилился. Если до этого они встречали от 10 до 20 рядовых бойцов и их командиров в каждом помещении, то дальше было только хуже. Противники ближе к тюрьме были лучше обучены. Знали, как бороться против бродяг. Знали, что надо делать в случае столкновения с ними. Но Алиса не просто бродяга, она молния, богиня электричества, которая сейчас находилась в царстве металла. Но она боялась своей силы, боялась того, что может сделать ею, боялась зацепить своих подчинённых. Назад рыкнула она на троишек, показывая им жестом уйти по другую сторону двери. Сейчас тут будет электрический ад. Если вы не уйдете, то можете поджариться. Поняли? Кивнула Бестя и первая умчалась прикрывать тылы. Как у нее проскочило в мыслях? Ну да, это не бегство, это отступление с целью прикрыть это лов. Хорошая отмазка. Алиса даже хмыкнула, пока сидела за углом изгибающегося коридора. Но теперь, когда вся троица ушла и успешно отстреливалась в покинутом ранее помещении, у Молнии оказались развязанные руки, буквально, и она была готова действовать. За спиной начал разгоняться генератор. Он буквально ревёл даже под бронёй, заставляя волосы вставать дыбом. Он создавал мощный ток, но ему требовался толчок для высвобождения. Плюс недавний подарок от Тиберия рука, которая даже не требовала брони на неё, что экономило запасы умного металла. Если пропускать способность через неё, усиленную генератором на спине, то в теории удар током должен быть сильнее, чем грозы на любой из планет. Удар молнии её коронная способность, единственная атакующая, и на разных уровнях используется по-разному. Первый и второй уровень чисто скоростные атаки для вывода из строя одного противника, максимум группы из трёх врагов. Третий уровень гарантированная смерть одного из врагов, либо группы врагов, если им не повезёт. Четвёртый и пятый уровни, если правильно ударить, могут и целый взвод противников положить. Но сейчас она решила использовать способность не четвёртого и не пятого уровня, а десятого. Она была уверена, что до тюрьмы заряд полностью загасется, потухнет в сопротивлении металла. Но этого хватит, чтобы ближайшие несколько комнат полностью выгорели, как в плане электроники, так и в плане живой силы противника. "Сдохните", с роком и диким оскалом сказала она, опустив руку на пол, направив ток в нужное направление, но не весь. Всё же электричество дикая стихия, сложная в подчинении и управлении. Алиса увидела, как буквально испепеляются от мощи способности ближайшие противники. Электроника держалась достаточно долго. Системы перераспределения питания работали исправно, но они просто не справились с тем напором мощи, что вложила в свою способность Молния, и тюремный отсек полностью потух. А вот теперь можете возвращаться назад. Встала она на ноги Алиса и немного пошатываясь из-за использованной мощной способности, медленно побрела вперёд. Когда троица достигла лидера отряда, они помогли ей, подхватили под здоровую руку. Это сделала Десница, а остальные стали прикрывать. Но прикрывать сейчас было недкого. На расстоянии в 3 сотни с лишним метров по конусу впереди не было ни единой живой души. Если и остались тела, то это единственное свидетельство о том, что тут кто-то был. По большей части Был только пепел. В это же время Пульсар почти каждую комнату уничтожал врагов своими навыками. Он вырывался первым, устраивая в каждом новом помещении магнитный ад. Всё оружие, весь металл стремился к нему. Пульсар обладал очень высоким магнитным полем в космосе, но и на поверхности не исключение, ведь не просто так он Пульсар. Лаки же просто был как прикрытие и поддержка Кости, который так и не понимал, что происходит. Противники отлетали один за другим. Он не верил в это, не верил в происходящее. Не может человек быть настолько сильным, настолько невероятно мощным. Но действительность доказывала обратное. Лаки и Пульсар уже давно перешагнули свои человеческие пороги, а Костя приближался к такому же, и ему становилось страшно от этого. Но они шли, продолжая выкашивать сотни человек. Они шли, уничтожая каждого на своём пути. Они шли, иногда проламываясь через стены, если это могло сократить маршрут. И они сокращали. Но в один момент станция буквально содрогнулась. Что именно произошло, оставалось только догадываться. Наной понимал одно: тут точно не обошлось без воида. Он сто процентов применил свои способности, чтобы разобраться с своими родственниками. Когда до цели оставались считанные единицы комнат, десятки каких-то никчемных метров, вышел отряд. На впереди этого отряда шла женщина. Она была хорошо сложена, была на вид красиво ухожена, даже в некотором роде величественно. Вот только по ней было видно, что она была глубоко несчастна, но исполняла свою роль. Ее облегающее платье не могло скрыть того, что она в положении, и сейчас это стало полностью очевидно. Это мгла. За несколько лет она сильно изменилась, в каком-то роде окрепла, но и вместе с этим стала более женственна. Вот только сейчас я женственность была не к месту и не к времени. Но не ей было выбирать, она была жертвой, заложницей командира, отличительные знаки которого показывали его высокое положение среди своих подчинённых. Ещё несколько шагов и я прикончу её, рыкнул этот командир, приставив дуло пистолета к голове своей жертвы. В тот момент, когда ей в спину смотрело несколько стволов различного оружия. Не очень-то убедительно, сделал шаг вперёд Лаки. который активировал шлем и посмотрел на Мглу. Привет, подруга. Потрепала она жизнь, не правда ли? Лаки не ждала она увидеть кого-то из своего прошлого. Её глаза наполнились ужасом, и только одни боги могли знать, какая буря разразилась у неё в голове. Ай-яй-яй, усмехнулся командир. Заставил бедную девушку впасть в ступор. А ведь знаешь, она так долго пыталась забыть то прошлое, которое её преследовало во снах. то прошлое, которое не позволяло принять настоящее. Она уже почти стала полноценным членом клана. Она почти стала матерью великого наследника, которому должна была быть уготована роль будущего императора человечества. Но вы всё испортили. Вы и ваш неугомонный Тиберий Грейвэйт, который должен был сдохнуть почти 2 года назад. Знаешь, на голове лаки появился снова шлем, скрыв и защитив его голову, а в руках два револьвера. Что он создал себе из умного металла на основе своих фантазий. 12 выстрелов в применении способности повышающей удачу, выкрутив её на максимум, и тут же легло 12 трупов. Погибли все, кроме этого долбаного командира. Когда был совершен последний выстрел в мгновенной череде, его уже таранил пульсар, буквально вминая в стенку, но оставляя в живых. Он должен был стать свидетелем того, что произойдёт дальше, так они оба решили. Но их планам было не суждено сбыться. "Могла не просто так говорила, что ей суждено умереть, когда пойдёт клан Грей", и она рухнула на колени. Её лицо сильно побледнело, из рта пошла пена, а глаза начали закатываться. Вся эта постановка была лишь для того, чтобы отрава в её организме начала действовать. Но что для одного отрава, то для другого лекарство. А природное зерно кости могло сделать так, что отрава начнёт восстанавливать то, что повредила. Он подскочил к девушке и начал проводить над ней свои манипуляции, моля своих несуществующих богов о том, чтобы у него всё получилось. Она была их целью, они обязаны были обеспечить её сохранность и сохранность её ещё не рождённого ребёнка. В это же время Алиса смогла доковылять до тюремного отсека. Тут снова пришлось сражаться, правда, к этому времени девушка уже более-менее смогла восстановиться. Всё же переносной медицинский модуль любого поставит на ноги, у кого не самые тяжёлые повреждения. Даже переутомление убирает, словно его и не было. Хьюстон! Раздался голос лакея. У нас проблема. Эти уроды подставили нас. А еще Вой до сих пор не выходит на связь. Он уже должен был нам сообщить об успехе или нет. Правой да знаю. Недовольно отвечала Алиса, сидя за приоткрытой медальнической дверью, и зредко высовываясь и стреляя на электризованными пулями в противника, из-за чего их даже современная броня не особо спасала. А что за подстава? Мгла. Выругался на фоне лаки. А судя по его скачкам нервного напряжения, он отбивался от противника. По крайней мере, это так воспринимала молния. Да тварю налево! Потом нам надо перебежать без запа... Да твари! Додумать да не дают. Су... Конец связи. И канал между отрядами окончательно пропал. Алиса осталась одна. Впервые она не чувствовала ничего. Девушек она от себя отгородила, не позволяла проникнуть в свою голову. А этот дуэт, с которой она когда-то вылетела на прогулку на изгнаннике, уже стал родной настолько, что мысли-канал был включён постоянно. Даже если и не в режиме трансляции мыслей, то просто в настроенном режиме, из-за чего настроение собеседника чувствовалось постоянно. И это только усилило её напор, ещё сильнее заставило действовать. Она знала, что если они сейчас не организуют себе подкрепление в виде заключённых здесь редов, вайтов и бродиак, даже были бойцы старой академии. то они просто не протянут. Но для этого надо было добраться до диспетчерской, включить резервное питание и разблокировать всех. Главное успеть. Главное не помереть во время этого. Впереди была еще пустота, с которой должен был расправиться воид. Осталось сделать последний рывок, и неминуемое падение крепости Греев точно наступит. А потом можно будет прорываться к нулю с пульсаром. Они ближе по схеме. А потом уже идти в тронный зал где должен был быть воид. Десять минут было потрачено на последние тридцать метров. Десять минут Алиса и трое цы девушек в ее подчинении расстреливали противников. В некоторых местах кучи трупов даже стали использовать как прикрытие. И тогда молния снова применила свои способности, превращая в пепел мертвые тела и защитников, что были за ними. Наконец, воскликнула она, когда подошла к довольно знакомому универсальному пульту управления и начала нажимать на нужные последовательности кнопок. Сначала она запитала саму панель управления посредством обыкновенных аккумуляторов. Потом, уже с их помощью, она запустила резервные генераторы, которые обеспечили достаточное питание. А дальше она начала распределять энергию на все камеры постепенно, иначе генераторы могли не выдержать и вырубиться. Но в итоге все камеры были открыты, все заключённые свободны. "Говорит Молния", включила она громкую связь по тюрьме. "Вас освободили бродяги, бывшие бойцы академии" Нас возглавляет Тиберий Грейвэйт, он же Войд. Я говорю от имени вайтов и редов. Вы свободны. Но прошу, помогите остановить нашего общего врага. Помогите расправиться с подчинёнными Грейв, которые не дадут нам спокойно жить. Она больше ориентировалась на эмоции, старалась говорить от всей своей души. Она их освободила взамен рассчитывала на их помощь. Но откликнулись не все. Несколько десятков человек в крайней степени изнемождения снова разбрелись по своим камерам. Они предпочли тихо умереть. Их можно было понять, у них просто нет сил. Остальные сдерали смертницов с наряжения, забирали оружие. Кто-то уже начал стрелять по первым бойцам нового подкрепления. Молния! Связался с ней Пульсар. Иди к тронному залу. Мы двигаемся туда же, только медленно. Тебе будет ближе. Найди Войда. Он уже давно должен был выйти на связь. Там что-то произошло. Давай бегом. Там встретимся. Будем через час. А как же? Только начала говорить она, как тут же канал снова пропал. Мгла. Но времени на размышления не было. Пульсар никогда не тратил столько сил, чтобы установить мысли каналу. Он это сделал специально, пробивая какой-то барьер. Было слышно, как ему сложно было формировать свои мысли. Словно грызы захватили какие-то технологии пустотных, ибо только они до этого смогли проделать такое же. И она устремилась к тронному залу, одна, тройняшек Она приняла решение оставить освобождёнными заключённых, чтобы помочь им выжить. А сама с почти спокойной душой всё же девушки теперь под прикрытием, хоть и думают иначе, ринулась вперёд. Противников на пути встретилось не так много, но они были. Большую часть она уничтожала с помощью своих способностей, но кто-то просто спасался бегством. Крепость буквально полыхала. Битва начала расползаться во все места, и рядовые бойцы уже боялись вступать в драку. Они слышали, что стало с их товарищами, и их это пугало. И чтобы подкреплять эти слухи, Алиса ещё дважды ударила весьма сильной молнией, но всего пятого уровня. Хватало, чтобы зачистить целое помещение разом, но часто на такое проворачивать не могла. И как только он, чёрт, так часто применяет способности, говорила она сама с собой, уже тяжело дыша и выходя на финишную прямую. Почувствовав опасность, девушка припала на колено и прицелилась в одно из отверстий коридора. Оттуда сначала на огромной скорости и в подплавленной броне вылетели три тела, которые врезались в стену, вмяв покрашенный в мрамор металл. А потом уже появился пульсар, броня которого была просто из пещерина различными вмятинами. А я уже стрелять хотела. Устало усмехнулась Алиса, вставая на ноги, используя свой автомат как подручное средство. Тут мало врагов. Также устало говорил Ной. Воет постарался. Вон, смотри, кучка непонятного мяса. Фу! отвернулась девушка. Опять он свои гранаты раскидывал. Только это было почти полтора часа назад, если верить следам. Да, кивнул Пульсар. А потом он вошел во внутрь и оттуда не выходил. Хотя ему выходить и не обязательно. Стуло дверям распахнуться ещё раз, перед глазами двух воинов предстала весьма страшная картина. Тело одного аристократа, который был причастен ко всему, что произошло в галактике, лежало пробитое как дыроколом попаданиями плазмы. Старшего аристократа не было, но виднелись следы применения оружия. И самое странное было под потолком. Но самое главное, их интересовали не эти двое, а совершенно другой человек. А где воет? Скором сказали они, ринувшись в разные стороны, чтобы найти хоть что-то, что намекало бы на его присутствие.